Глава третья Если бы ехали просто по трассе, имею в виду по прямой дороге, то добрались бы часа за два. Но так как мы направляемся в горы, то это время практически увеличивается вдвое из-за крутых поворотов. Если хочешь, могу сменить тебя. Не нужно, Джин, я не устал. Даже если Райан и устал, то ни за что не признается в этом в плане того, что он не очень любит доверять кому-то свою машину. Я киваю больше для вида и откидываюсь на спинку сиденья. Я знаю Райана. Если он сказал, что не нужно, значит разговор закрыт. Машина для него почти продолжение тела. Руль, педали, зеркала — все под контролем. Он доверяет себе и только себе. Иногда мне кажется, что это касается не только дороги. Смотрю в окно. Асфальт уже не такой ровный, повороты становятся резче, и лес вокруг сгущается, будто мы въезжаем в другое пространство. Высокие темные деревья тянутся вверх, их верхушки теряются где-то в безоблачном небе. Хотя бы с погодой нам повезло. Солнечный свет пробирается между стволами полосами, мелькает и исчезает. Машин действительно становится все меньше. Сначала они просто попадаются реже, потом вовсе пропадают. И дорога будто остается только для нас двоих». Снова опускаю взгляд на телефон. Связь то появляется, то исчезает, значок прыгает, словно издеваясь. Пару уведомлений не загружаются, сообщения не отправляются. Хотя, когда мы были здесь последний раз, то связь хоть какая-то, но была. Ладно, возможно, в доме что-то изменится. Убираю телефон в карман. Странно, но меня это не раздражает. Скорее, настораживает и одновременно успокаивает» как будто мир постепенно отрезает все лишнее, оставляя только дорогу, горы впереди и мерное движение машины. Я перевожу взгляд на Райана. Он сосредоточен, смотрит вперед, пальцы уверенно лежат на руле. Все по плану, все под контролем. Вскоре мы въезжаем в город, когда дорога просто сужается, лес отступает, и между деревьями начинают мелькать редкие дома. Низкие, такие, будто вросли в землю. Несколько улиц, один перекресток, пара вывесок. Мне кажется, что здесь живет не больше двухсот человек, но точное число не знаю, никогда не смотрела, хотя сейчас стало интересно. Это тот самый городок, ближайший к дому Райна. Последний остров цивилизации перед тем, как дорога окончательно уйдет в горы. Парень сбрасывает скорость и сворачивает к заправке, которая выглядит так, будто стояла здесь целую вечность. И будет стоять еще лет сто, даже если все вокруг исчезнет. «Я быстро заправлюсь», — говорит он глушат двигатель. «Ты со мной или посидишь в машине?» Я смотрю на заправку, на выцветшую вывеску, на пару старых машин, припаркованных сбоку. В прошлый раз мы просто проехали этот городок мимо, поэтому сейчас с удовольствием выйду. Хочу посмотреть, что здесь есть. «Пойду с тобой». Он кивает, выходит, и я следом. Пока Райан берется за пистолет и начинает заправлять машину, я толкаю дверь магазинчика. Она звякает колокольчиком. Громко, резко, как будто предупреждает всех внутри, что пришел кто-то новый. Внутри пахнет кофе, бензином и чем-то сладким, липким, напоминающим запах старых конфет или карамели. Полки забиты всем подряд. Снеки, консервы, батарейки, дешевые игрушки, странные сувениры, которые явно покупают раз в 10 лет. Холодильники гудят, в одном из них стоят ряды газировки и воды. Отлично. Это мне и надо. Я беру жвачку, потом думаю и добавляю пару пачек чипсов. После газировку. Мой любимый набор вредной пищи. Уверена, что Райан взял все только самое здоровое. Он следит за своим здоровьем, проходит ежемесячно всех врачей, а я... я получаю от жизни максимум, хотя бы от еды. Райан бы сейчас точно вздохнул. Не вслух, конечно. Он вообще редко что-то говорит прямо, если это касается моих маленьких слабостей. Он просто посмотрел бы так, оценивающе. С тем самым выражением лица, где читается «Это не полезно, но я смирился». Мысленно усмехаюсь. Краем глаза замечаю мужчину у окна. Он стоит спиной ко мне, заправляя свой пикап, который был здесь еще до нас. Высокий, широкоплечий. В потертой куртке и джинсах, которые видели больше грязи, чем стиральные машины. Кепка низко надвинута на лоб. Местный. Легко понять не только по одежде, но и по тому, какие взгляды он кидает на Райана. Настороженные. В том числе и из-за машины моего парня, что вычищена до блеска, в отличие от пикапа неизвестного. Другой мужчина переговаривается с кассиром, пожилым мужчиной с сединой и очками на кончике носа. Они говорят негромко, словно продолжают разговор, начатый лет двадцать назад. Что-то про дорогу выше, про погоду. Кажется, пока я направляюсь к кассе, то уже тоже успеваю состариться на пару лет. Только задерживаюсь в последний момент у стойки с журналами и картами. Старые выпуски, потрепанные обложки, туристические схемы, где маршруты отмечены цветными линиями. Некоторые карты выглядят так, будто их открывали сотни раз, складывали и снова расправляли пока края не стали мягкими. Провожу пальцем по одной из них, невольно прислушиваясь к голосам. Если мы вдруг пойдем с Райаном в горы, то что-то из этого может пригодиться. Не уверена, что с такой связью будут работать карты на телефоне, поэтому беру сразу две и уже с таким набором останавливаюсь у кассы, кладя все это на прилавок. В этот же самый момент раздается очередной звук колокольчика, и Райан останавливается рядом со мной. Пожилой кассир поднимает взгляд, когда мы подходим ближе, и его чуть мутные глаза, такие, которые бывают в большинстве случаев у пожилых людей, цепляются сначала за меня, потом за Райана. И незнакомец чуть прищуривается, будто уже прикидывает, кто мы и зачем здесь. Я посылаю ему вежливую улыбку. «Добрый день!» «День!» Отзывается он негромко. Райан кивает и выкладывает на прилавок карту для оплаты, не задавая вопросов и не комментируя мой набор из жвачки, чипсов, газировки и карт. За что я мысленно говорю ему спасибо. «И заправку тоже», — добавляет он спокойно. Кассир пробивает покупки, смотрит на экран, потом снова на нас. В горы собрались», — спрашивает между делом. «Я и Райан переглядываемся. Интересно, это он как понял? По моему набору?» «Хотя он далеко не походный. Или потому, что мы не местные, которые сюда приезжают только за одним походом?» «Да», — отвечает парень. «На пару дней». Старик качает головой. «Тогда лучше завтра. Сегодня еще ничего, а вот после погода испортится». Райан хмурится. «Странно. По прогнозу все должно быть нормально». Кассир усмехается краешком губ. «Прогнозы». Он отмахивается рукой. «Мальчик, я здесь живу 70 лет. Я по воздуху понимаю, когда горы начинают капризничать». Приподнимаю бровь и склоняю голову на бок. «По воздуху?» «Да». Он кивает. «Он сегодня слишком тихий». Звучит убедительно. Тихо говорю я, и Райан бросает на меня короткий взгляд, будто хочет понять, шучу я или нет. «Мы учтем», — вежливо отвечает он кассиру. «Учтите», — повторяет тот и протягивает чек. «В этих местах лучше слушать не экраны, а стариков». Я забираю пакет с покупками. «Спасибо за совет». Он кивает, уже теряя к нам интерес, будто мы просто еще одна пара, которая либо послушает, либо нет. Как только разворачиваемся и уходим, то я слышу кашель этого старика такой надрывной, что даже оглядываюсь и вижу, как он качает головой тому мужчине, с которым разговаривал до этого. До слуха доносится его обрывок фразы. «Где я только простыть мог?» Выходим. Райан убирает пистолет обратно, закрывает крышку бака и бросает взгляд в сторону гор. «Думаешь, он прав, Джин?» Я пожимаю плечами. «Думаю, он знает эти горы лучше любого приложения. Но если мы все-таки пойдем с тобой в мини-поход, то и правда лучше сделать это завтра». Райан усмехается, открывает мне дверь, и я забираюсь внутрь, шурша пакетом с чипсами. Мотор заводится, и заправка остается позади, уменьшаясь в зеркале заднего вида, пока дорога снова не начинает уводить нас вверх, туда, где лес становится плотнее, повороты круче, а тишина ощутимее. Открываю багажник, и Райан тут же берет вместо меня мой чемодан, а следом свою сумку, которую накидывает на плечо. «Лопата? Райан?» Выгибаю бровь, когда замечаю лопату в его багажнике. «Серьезно? Неожиданный поворот. Надеюсь, мы сюда приехали не чтобы ты меня убил, как в фильмах ужасов, а после где-нибудь под деревом закопал». Райан замирает на секунду, потом медленно переводит на меня взгляд и качает головой. «У тебя удивительный талант, Джин!» – вздыхает он. «Любую бытовую деталь превращать в сценарий для триллера!» «Я стараюсь!» «Невинно улыбаюсь!» «Просто хочу заранее прояснить жанр нашего уикенда!» «Отец брал машину вчера, видимо, забыл выложить!» «Разочаровываешь!» «Я уже начала волноваться, что меня ждет сюжет с плохим концом!» У тебя всегда плохие шутки. Бросает он на уголок губ, все-таки дергается. Парень ставит чемодан, а я захлопываю багажник с глухим звуком и разворачиваюсь к дому, что стоит чуть в стороне от дороги, если это вообще можно назвать дорогой. Несколько миль назад мы свернули с более-менее нормального асфальта на единственный путь, что ведет сюда и который проходил в окружении леса. Дом высокий, трехэтажный, полностью из дерева. Темные балки, широкие окна, массивный каменный фундамент. Что-то между шале и загородной резиденцией людей, которые могут позволить себе построить дом там, где никого больше нет. Балконы с резными перилами, терраса, уходящая в сторону леса, и крыша, под которой спокойно поместилась бы еще одна жизнь. Красиво. И вокруг ничего. Ни соседей, ни фонарей, ни других домов. Только лес, горы... И тишина, которая давит на уши после дороги. В очередной раз достаю телефон и убеждаю, что связи тут вообще нет, а я надеялась на другое. Никакие сообщения или звонки не пройдут, но хотя бы хорошо, что я предупредила маму.